Глава седьмая. Сиротская свадьба. Иван стоял перед управляющим на вытяжку, руки по швам, но глаз не отвел, сколь невъедливо вгрызалось в него цепкое тирстого ока. Железному делу где обучался? В Тагильском заводе, не моргнув глазом, отвечал Иван, пришлось назвать свою родину. Не было у него времени спросить Еремея Кузькина, откуда попал в края сибирские. Сослан за разбой? Никак нет, ваше благородие, по семейному делу. По семейному? В праздник бабу придушил. Свою? Вестима, неужто чужую можно? Тирст еще раз провел взглядом сверху донизу. Да этому черномазому придушить, что орех разгрызть. Лапа, что барана, взгляд разбойничий. Врет, что одну придушил. Одну сотню — это ближе к истине. Футировку знаешь? Так точно, ваше благородие. Поди к писцу, отдай паспорт, скажи. Велел занести в книгу мастеровых. Иван по-прежнему смотрит в упорно управляющего, а перед глазами — Настя. а сам словно вутлой лодчонке, которую мчит по ангарским порогам. Вмиг все решится, либо швырнет на камень лодку в щепы и конец, либо пронесет мимо и выплеснет на широкое плесо. Все вмиг решится. Эх, двум смертям не бывать, одной не миновать. Нету паспорта, ваше благородие. Обронил. Беглый. Тирст вроде даже зубами лязгнул. — Никак нет, ваше благородие. Уволен от работ на Петровском заводе. Тирст вызвал писца. — Занеси в книгу под мастером доменной печи, вышедшего на поселение. — Еремей Кузькин, — ответил Иван на взгляд Тирста. — Еремея Кузькина, обожди. И, нацелив недоброе око прямо в переносицу Ивану, Сказал писцу с расстановкой, внятно выговаривая каждое слово. «Напиши запрос управляющему Петровским заводом. Какого числа и по какой причине уволен от работ Еремей Кузькин? Иди. А ты с утра выходи к печи. Работать будешь под началом Герасима Зуева. Дозвольте идти, ваше благородие. Иди». Еремей Кузькин. Едва переступил порог горницы, Настя кинулась к нему, припала на грудь. — Ой, Ванюша, и с трудом удерживая слезы, уж не чаяла и видеть тебя. Полна тебе, Настенька, по что прежь времени хоронишь. И, пытаясь шуткой успокоить ее, сказал, подмигивая Глафири, смотревший на него с тревожным ожиданием, — Да чего ведь напугалась, мужнина имя забыла. А муж у тебя не в поле обсевок, доменной печи подмастер Еремей Кузькин. Глафира повернулась лицом к образам, в низком поклоне трижды истово перекрестилась. Иван подвел Настю к скамье, сел рядом, стал рассказывать. И я охватил страху. Уставил он на меня свой вареный глаз и говорит, — беглый, а я ему, — никак нет, ваше благородие, мастеровой Петровского завода, Еремей Кузькин. А сам думаю, покажет он мне Кузькину мать. Пока обошлось, велел на работу выходить, однако приказал запрос написать в Петровский завод, когда уволен от работ Еремей Кузькин. Запрос? прошептала Настя, меняясь в лице. — Как же теперь, Ванюшка! Бог не выдаст, свинья не съест. С Еремеем Кузькиным в один день вышли мы с Петровского завода. Он только малость пораньше, догонять его пришлось. А в дороге я его обогнал, и сюда вот вперед его пришел. — А как и он следом за тобой сюды? — с опаской спросила Глафира. — Нет, мать, не придет он сюда. Он по другой дороге пошел. Настя отстранилась от Ивана, потупила голову. — Что ты, Настенька? — Загубила я тебя, Ваня. Сцепила руки так, что сильные пальцы хрустнули. От раны выходила, а к другой смерти подвела. — Запорит он тебя, зверь одноглазый, насмерть запорит. — А на что бы мне жизнь-то без тебя? Ну вот что девка, он взял ее за плечи и повернул лицом к себе. — Слушай мое слово. — Припасай платье белое, завтра подвинец. коли не раздумала. — Бесты же язык у тебя, — сказала Настя. Глафира снова перекрестилась и уронила слезу. На рудном дворе ударили в железный лист. Жесткий звон пронесся над Слободкой и утонул в дальнем конце пруда. И тут же во всех дворах Слободки зазвякали щеколды, заскрипели ворота. Только что Иван шел один по улице, сбивая сапогами росу с низкой курчавой травы, а через короткое время оказался среди толпы рабочих, торопливо шагавших к заводу. И солнце, как будто повинуясь заводскому распорядку, выкатилось из-за горы. Лучи коснулись глади пруда, подсинили ее и высветили дальний угол. Идущие рядом с любопытством оглядывали Ивана. — Здоров, варнак! — с завистью сказал молодой еще тоже рослый мужик. — Вот эта борода! Не то что у тебя и пад. Три волоска в четыре ряда. И все рыжие, хохотнул кто-то за спиной. А небольшой прикренистый мужичонка, выделявшийся из всех, тоже не бог весь как обряженных, на редкость изодранной рубахой, в дыры которой просвечивало худое костлявое тело, спросил: "Однако не нашего табуна". Иван глянул на него сверху вниз. "Теперь вашего? С каких краев? с Петровского завода. — Скажи на милость, — обрадовался мужичонка, — не встречал ли там Еремея Кузькина? — Час от отчусу не легче, — подумал Иван. — Встречал я и есть Еремей Кузькин. Ты — Ты? Мужичонка даже присел от изумления. — Да как же! Зажав кулак Пегу и Бороденку, он с недоумением и испугом всматривался в Ивана небольшими слегка раскосыми глазками. — Говорю, значит, я, — отрезал Иван, и так глянул, ровно стегнул. Кому лучше знать, тебе или мне? — Да нет, я ничего, — заторопился мужичонка, опасливо отходя подальше. Иван мрачно усмехнулся. — Ну и я ничего. За околицей слободки толпа растеклась на трое. направо к доменной печи, Прямо в мастерские, налево под горку, большая часть на конюшню запрягать лошадей — это подвозчики руды и угля. Вместе с Иваном направо свернул и любопытный мужичонка. — Чтоб тебя, черти, задрали! — ругнулся про себя Иван. — Будет теперь глаза мозолить. Но мужичонка, по-видимому, понял предостережение и не только не приставал больше с расспросами. но и не оглядывался в сторону Ивана. Рабочие, подходя один за другим, разобрали тачки и потянулись гуськом на рудный двор. Только собеседник Ивана замешкался. — А ты чего? — заскучал, — прикрикнул на него мастер. — Колесо чего-то хлябает, — оправдывался мужичонка, склоняясь над опрокинутой тачкой. — Опять финтиш-тришка, — погрозил мастер. — Привык на чужом горбу в рай въезжать. — Семь минут, Герасим Васильевич. Он поспешно перевернул тачку и рысцой погнал ее по накату, высланному из толстых, выщербленных колесами плах. Герасиму Зуеву новый подручный пришелся по душе. — Эка, гренадер какой! — с видимым удовольствием сказал Зуев, когда Иван подошел к нему. — А силка-то есть или обличие только? Иван пожал плечами, а сам подумал, ну и носище, как кобель на бугре. Зуев поднял прислоненный к штабелю кирпича железный ломик пальцев полтора толщиной и без заметной натуги согнул его вдвое. Оно распрями, Ивану пришлось поднатужиться, проклятый носач. Но виду не подал, распрямил. Подходяще, запрягать можно. Каким тебя ветром к нам занесло? Шел мимо да завернул на огонек. Слащ-то не присмотрел место. А с какой стороны шел? С Петровского завода. Сменял кукушку на ястреба. А Байкалом погожа, негожа. Иван пристально посмотрел Зуеву в глаза. Встретил взгляд прямой, твердый, подумал, — хороший мужик, хоть и носатый, как дятел. — Погода хреновая, то жар, то холод, то дождь, то ведра. — Понятно, — сказал Зуев. — Как звать? — Еремей Кузькин. — По паспорту или по памяти? — По паспорту. Только нет его паспорта. Обронил. — Понятно, что обронил. — Ну, Коля, без паспорта какой же, Еремей? — Не Еремей ты, а Иван. Неужто старая корга проболталась? Согрешил в мыслях на Глафиру. Но Зуев, заметив, что подручный озабочен, пояснил, усмехнувшись. — Без паспорта, стало быть, Ванька, родства не помнящий. Как же тебя, управляющий, без паспорта взял? Он к беглым шибко лютый. глаз лютый согласился иван аноров вдвое видно в мастеровых нужда Футеровку можешь делать приходилось потому и взял только ты не полагайся на это розыск он все равно учинит знаю при мне велел писцу запрос послать ну и как же ты я ему в точности обсказал и где работал и когда отработ уволен Стало быть, был такой Еремей Кузькин. Перед тобою стою, Еремей Кузькин. Понятно. Ну что ж, браток, давай за работу. Козел, которого запустил в печь заблаговременно повесившийся Роман Часовитин, был уже разобран. Сбоку печи зиял темный провал. Эко тебя изуродовали, сказал Иван. Не смогла сама разродиться, пузо рвали. ну ка посмотрим, как тебя лечить сердешную. Он скинул холщовый полукафтан, засучил рукава пасконной рубахи и, пригнувшись до земли, пролез внутрь печи. Вскоре приехал Тирст. Постоял, опершись на длинную палку с костяным набалдашником, понаблюдал. У рабочих сразу прибыло резвости, тачки катали бегом, Чернобородова Верзилы не было. Сбежал. Не стал дожидаться вестей с Петровского завода. Перемудрил Иван Христианович. И из рук упустил. Тирст хотел уже распорядиться вызвать казачьего вахмистра Запрягаева, отрядить погоню. Но на всякий случай, немало не ожидая утвердительного ответа, спросил у Зуева. — Послал я к тебе подручного, не был? Еремей Кузькин, ваше благородие, здесь в печь полез. Не убежал, стало быть, не беглый, или хитер да смел. Поживем — увидим. Срочный запрос через неделю, ответ поступит. А пока пусть потрудится. А пристава предупредить, чтобы взял под надзор. Не уйдешь, соколик. Иван вылез из печи. Перемазанный ржавой кирпичной пылью, даже смоляная его борода побурела. Увидев управляющего, подошел, поклонился, доложил про печь, потом поклонился еще ниже. — Дозвольте обратиться, ваше благородие, просьбу имею до вашей милости. — Дерзок, однако, — подумал Тирст, — только объявился уже и просьба, но вслух сказал, — говори. Иван снова поклонился. — Дозвольте жениться, ваше благородие. Тирст изумленно вскинул белесые брови. Шибко по сердцу пришла с девка. Не забывая кланяться, продолжал Иван. — Опять же, не сподручно одному ни тебе хлеба испечь, ни состряпать, ни портки постирать. — Кого ж ты присмотрел? — Настасью Скуратову, ваше благородие. — Во взгляде Тирста отразилось нечто большее, нежели простое изумление. — Хм, губа у тебя не дура, а известно тебе, что сей девке немалое внимание оказывал господин-подпоручик Дубравин? За густой бородой и усами усмешка Ивана осталась незамеченной Тирстом. — Никак нет, ваше благородие, неизвестно, да ведь девка не колодец, не вычерпаешь. Тирст откровенно развеселился. — Ты, братец, и на язык востер. — А ее-то спросил? — Никак нет, ваше благородие. Не посмел без вашего дозволения? — Да ты, видать, братец, плут большой, — сказал Тирст с удовольствием, и, хмыкнув пару раз, что ему вполне заменяло смех, добавил. — Ну что ж, рабочий должен иметь жену, семью, дом. дабы он не бродяга, а честный труженик. Это хорошо. А сам думал, прелести девицы удержат его надежнее надзора пристава. Женись, Еремей Кузькин, позволяю. Ваше благородие, явите милость до конца. Замолвите попу словечко, чтобы повенчал. Хочу по совести, по закону. Скажу, братец, скажу. Когда Тирст уехал, Герасим Зуев сказал Ивану, угрюмо на Не гоже так, обманом девку берешь, а ли рассудил, вдвоем тонуть легче? Иван покачал головой. — Зря обижаешь, Герасим Васильевич, перед Настей у меня душа нараспашку, ей все ведомо, и что делал, и что думал. Смотри, парень, эту девку обидеть грех, У нее и так горе полна пазуха, сирота с измольства. Она сирота, а я бабыль Герасим Васильевич. И поклонился Зуеву почтительнее, чем кланялся Тирсту. Будь у нас посаженным отцом на нашей сиротской свадьбе. Тирст выполнил свое обещание. Сказал отцу Амвросию, что надобно обвенчать мастерового Еремея Кузькина и слабодскую девку Настасью Скуратову. Отец Амвросии вспомнил свое донесение архиепископу Иркутскому и Нерчинскому о любострастных похождениях подпоручика Дубравина и умельно осклабился, но тут же, восчувствовав сан свой, возвел очи горе и сказал сокрушенно. Удивиться сей ложесна разверсты, не с чистой душой пойдет к алтарю Господню, и завздыхал: "Ох, соблазн, ох, соблазн!" Сам напряженно размышляя, по какой причине понадобилось управляющему заводом проявлять заботу о том, чтобы покрыть грех любви обильного подпоручика? А не причастен ли и сам Коному? заподозрил отец Авросий. И весьма пожалел, что над Тирстом, ввиду принадлежности его к лютеранскому вероисповеданию, не невластна тайна святой исповеди. — Что уж вы так сокрушаетесь, отец Амбросий, — усмехнулся Тирст. — Вам подолгу, пастыре, все известно. Скажите по совести, много ли девственниц случалось вам венчать в нашей слободе? Попик только бородку поскреб. Крестить приходилось. Да, чуть было не забыл, — сказал Тирст, когда отец Амвросий уже надел свою камелавку. Мастеровой сей не имеет паспорта. Мною послан запрос по месту прежнего пребывания. Когда придет надлежащий ответ, тогда и занесете брак в церковную книгу. А если окажется, что не своим именем назвался перед алтарем, при совершении святого таинства, — всполошился отец Амвросий, — для того и предостерегаю вас, коли он не он, то и таинство не имеет законной силы, не так ли? В конец озадаченный отец Амвросий испуганно замигал своими белесыми, тесно прижатыми к переносию глазками. И тогда Тирс сказал с достоинством, — Обращаясь с сей просьбой к вам, Не праздной прихоти ради, а в интересах государевой службы. Венчание состоялось в Слободской церкви на другой день без особой огласки. Отец Амвросий, напуганный предостережением Тирста, был заинтересован, чтобы таинство совершалось действительно тайно. Кроме жениха и невесты, папа и причетника, в церкви были только Глафира и Герасим Зуев. Он же и кольца принес, а то молодым и разменяться было бы нечем. Отец Амбросии гнал, как на пожар. Настя стояла по тупе голову, не слыша ни гундосового бормотания хромового причетника, возгласов отцам Вросия. Противоречивые чувства волновали ее. Ванюшка, родной мой, на всю жизнь мой пришла и мне доля. Ой, негодная я! Пропадет из-за меня Ванюшка. Не оставила бы его, ушел бы на свою родину. Конютки. Нет, не отдам. Ни ей и никому. Меня он любит, а не ее. Ей он не нужен. У нее купец есть. Ой, Ванюшка, достанет тебя из могилы Еремей Кузькин. Отдаст в злые тирстовы руки. Порвут плетьми ласковое твое тело, бедная моя головушка. Короткий век, вчера невеста, сегодня жена, завтра вдова. Не висела бы беда над головой, самая счастливая была бы на свете. Но и так думая, Настя сама того не ведая, кривила душой. Не о такой свадьбе мечтала она. Переполненной людьми пышной церкви с певчими, с цветами с завистливым перешептыванием подружек только о женихе не надо было мечтать родной близкий и желанный он стоял рядом и нельзя было даже подумать что на его месте мог стоять кто то другой а иван о чем думает иван он стоит высокий широкоплечий статный и простой суконный полуковтан на нем как влитой. Смоляная коротко подстриженная борода кажется еще чернее от белого ворота рубахи. В глазах у Ивана необычная для него задумчивость и как будто даже грусть. О чем же думает Иван? Он сказал Насте, «А на что бы мне жизнь-то без тебя?» И этим сказал все. Настя с ним... жизнь с ним. Не будет Насте и жизнь ни к чему. Сейчас он счастлив, но готов к тому, что счастье может только поблазнить. Наше счастье — вода в бредне. Закончив святой обряд, отец Амбросий, напутствуя молодую чету, благословением сказал Насте назидательно. Вот так-то лучше по своему званию — Всяк злак в своем поле растет. Иван в первый раз подумал с горечью, что тень подпоручика долго еще будет влачиться за его Настенькой, худая слава прилипчива. И за свадебный стол сели тоже вчетвером. Некому было даже горько кричать. Герасим Зуев сперва пытался развеселить солеными прибаутками притихшую глафиру на лице которой застыла страдальческая улыбка, а потом и сам помрачнел, пододвинул поближе штов пенника и углубился в безмолвную с ним беседу. А Настя была только с Иваном. Вот она и жена, вот у нее и муж. После томительных лет одинокого девичества, после горьких раздумий тайных, никем не подслушанных ночных слез после всей этой доунылости размеренной жизни, вдруг такое. Бывает так в жаркую пору лета. Недвижная знойная духота давит на перегретую землю, бессильно никнут в застывшем воздухе вялые, словно вареные листья, и, кажется, нет ни конца, ни предела зною и духоте. И вдруг невесть откуда Взявшийся вихрь врывается в сонную тишину слободской улочки, подхватывает с земли сухую травинку и, будто играя ею, кружит в воздухе и уносит все выше и все дальше. И кто знает, где упадет она на землю, когда наскучит ему. Опустится ли обратно на мягкую траву родного двора или швырнет ее в колючую стерню только что сжатой полосы, или занесет на далекую лесную поляну, или бросит в бурлящий стремительный поток. Кто разгадает, что ждет травинку, подхваченную невесть откуда налетевшим вихрем?